Глава седьмая. Или кто может постучать снизу? Часть первая. Уважаемые слушатели, как полагаете, где лучше всего спрятать вход на подпольный сервер, запрещенный для распространения игры? При этом не стоит забывать, что пользователям должно быть комфортно заходить в игру, желательно без долгих танцев с бубном. «Темные боги Вундерхала приветствуют тебя, путник! Склони колени и голову перед мощью и величием древних!» Рекламная запись, как и требуется в данном случае, звучала пафосно, грозно и величественно. «Пойми свою ничтожность и начни путь к величию, вступив в священные врата!» Священные врата вот совсем не внушали. Пусть и стилизованные средневековье даже окованные железом, но размером лишь в пару метров. Собственно, побольше было и не впихнуть в маленький зал, где и без того было почти две дюжины дверей подобного размера. И эти двери украшали герои мультфильмов и сказок. Добрые феи, принцессы, щенки, машинки и другие персонажи. Все, кто одобрен цензурой для использования в развивающих играх для детей младшего дошкольного возраста. Игровой центр детского развития. Официальное название сайта, под прикрытием которого геймер и содержал свою подпольную игру. Место с кучей разрешения от правительства и настолько скучное, что ни родители, ни дети здесь надолго не задерживались. Реклама Вундерхала пошла по кругу. Я зевнул. За последние 10 минут однообразный бубнеж надоел до чертиков. Стоило признать, что прятаться у всех на виду за маской скуки у геймера Получается профессионально «Какие люди! Не существующие в сети, да еще и воплоти!» Привлек мое внимание радостный выкрик выходящего из ворот человека Геймера «Почти полгода тишины, а тут на тебе! Появился!» Внушительная фигура на полголовы выше меня С небольшим брюшком Который еще не полностью размазал рельеф мышц. Уверенный шаг, гордо выпрямленная спина и насмешливый взгляд поверх темных очков. Геймер выглядел уверенно, а не как какой-то прыщавый очкарик. Игрок задохлик, как их обычно представляют. Тоже рад тебя видеть. Я поднялся с одного из кресел, предназначавшихся для ожидания родителей, если они привели своих детишек поиграть в сеть вживую. Мы с геймером пожали друг другу руки. Все дела, все заботы. Маргинал тебе ведь уже доложился, что я теперь злой и страшный критик. Вот и пришел тебя арестовывать. «Уже боюсь», — расхохотался геймер. «Если бы ты хотел, чтобы меня упекли, то просто не помогал бы мне скрываться от редакторов веры. После того дела с Богом». «Ух, тогда ваши лютовали». Почти всех моих людей переловили, да еще и пару серверов закрыли. Да, геймер был моим должником. Очень крупным должником. Но вот знать об этом даже Нади не стоит. Я банально не смогу им объяснить, почему считал и считаю, что геймеру стоило остаться на свободе во время глобальных чисток. Одна из причин — наше общее прошлое. Геймер — бывший парень сестры одного из моих однокурсников. С однокурсником и его сестрой мы уже давно не общаемся, а вот с геймером вместе порой играли еще до прихода веры. А после у меня имелся немалый шанс попасть в его банду не на последней роли. Наше личное знакомство стало причиной того, что во время охоты за мной в деле с Богом люди геймера практически не участвовали. А после я выбрал его, а не художника, что поставить авторитетом в городе. Без главы в бандитской среде мог начаться настоящий беспредел. — И да, этот твой маргинал — говно, а не человек. Нахрена ты только попросил за него? — разглагольствовал геймер доброжелательно. — Толку от него ноль, зато вечно умудряется куда-то встревать. Я его уже из двух разборок вытащил. — Зато через него очень удобно редакторам веры сливать дезинформацию, — парировал я. — Плюс через него можно на тебя выйти быстро. «Ты ведь за эти полгода все старые связи хорошо подчистил. А в игре я тебя мог долго искать». «Может, зайдешь в гости?» Голос с хрипотцой и смешинкой, как всегда, был жизнерадостен. «Твой отступник 969 верно ждет тебя. Поверь мне, ощущение от игры вживую куда лучше, чем от передергивания мышки и долбежки клавиатуры». «Так я ж с полным погружением через наруч играл!» Почти обиделся я. Хотя я не мог отвести взгляды от легкой кожной игровой брони вора, в которой сейчас щеголял геймер. Я даже в какой-то мере завидовал ему. В отличие от моих книг, мир игры существовал в постоянном движении и развитии даже без его участия, за счет других игроков. И все это в мирке интранета, изолированной локальной сети. Небольшой сетевой мирок, что существует параллельно с основной сетью. Автономный, насколько это возможно, с учетом наличия наручей и системы, связывающей всех. Но изолированность позволяла геймеру относительно успешно скрываться. Вот только если я войду, то система критика, помимо моей воли, оповестит начальство о незаконных сайтах, где я гуляю. Подставлять геймера мне не хотелось, даже несмотря на то, что в этот раз в сеть я прошел через серверную критиков, И IT-отдел оповещен, что мне придется отправиться в сомнительные места. «Вообще, я тебя по делу позвал», — решил я перейти к насущному. «Помню, помню, что там об информации и о прогулке на нижнем уровне». Сразу же посерьезнел геймер. «Но ты сам-то хотя бы представляешь, что просишь, а также что для этого может потребоваться». «Я уже гулял по Даркнету, так что не держи меня за новичка», — уверенно заявил я, приложив в груди руку с наручем в форме старинной брони. Синевато-зеленые переливы окутывали плоть от запястья до локтя, создавая образ небольшого полупрозрачного треугольного щита. Я не смог сдержать улыбку, когда глаза геймера округлились при виде технологии. Разработка артефактора — трофей с моего прошлого путешествия, который чуть не угробил меня. Я хотел взять еще у Нади колечко с вирусом, но решил не тревожить девушку на этот раз, тем более, что не смогу в полной мере раскрыть его потенциал. — Ладно, признаю, у критиков хорошие игрушки. С таким можно сунуться на самые глубинные сайты Даркнета. Но вот про нижние уровни я все равно не уверен. Может, хотя бы скажешь, что ты хочешь узнать или найти, и я смогу тебе помочь без лишней головной боли. Мы вышли на простор. Сайт располагался в неприметном уголке сети. Черные монолиты зданий сайтов возвышались громадами, создавая чувство защищенности, ибо даже спам птиц не было видно. Лишь Феникс патрулировал воздух. Я поднял голову, высматривая небо. Мне требовались пара десятков секунд, чтобы перевести дух и правильно сформулировать мысли. «Небо!» Я не знал, реально ли это, или мне лишь кажется, но в поднебесе виднелись тончайшие нити, накрывавшие весь мир. Мировая паутина. Вот только ткачей не видно, небо припорошено редкими облачками, облачными хранилищами. Мне нужны данные о нижних уровнях, о том, что там творится и кто обитает, о странностях, обо всем, что выбивается за рамки, сформулировал я, наконец, запрос. Я решил раньше времени не распространяться об ИИ и огромных количествах веры, что они дают. Раз моя цель найти информацию, то пойду от общего к частному. И геймер всегда имел достаточно связи, чтобы вывести меня на кого-нибудь интересного. То есть торговцы информацией артефактами с нижних уровней? Тогда тебе нужен кто-то из сетевых археологов. Только они настолько отбитые, чтобы лезть в мертвую сеть и ниже. И только они настолько везучие, чтобы возвращаться оттуда не просто живыми, но и с добычей. Я могу отвезти тебя в одно место, где ты найдешь нужное. А если совсем повезет, ты приценишься к тем диковинам, которые ищешь. Но...» Геймер поднял палец. «Только при условии, что ты согласишься забыть о моем участии в этом деле». А «Если тебя кто-либо или когда-либо спросит, как ты там оказался, придумай что угодно, но только не связывай это со мной». «А...» «Я еще не закончил». Аскал Геймера отдавал непреклонностью и таликой страха. «Ты сам должен замаскироваться. Включай все функции анонимности, маскировки, переадресовки и подмены данных, которые только есть в твоем наруче». А все ненужные функции отключи, чтобы твои связи и ссылки нельзя было отследить. Делай все, чтобы тебя нельзя было опознать. Интернет и Даркнет — два слова, но за ними скрывается целая сеть разнообразных образов и мест. Например, сейчас я пробежался по самым основным улицам открытой сети интернета. Но ведь имеется еще и глубокая сеть, грубо говоря, дворы и задворки, которые не видны с обычных улиц. Такие, как место, где мы сейчас прогуливались, темные районы с вымершими домами. Сюда не попасть с помощью простого поиска. Они укрыты от обычных глаз. И в целом это заброшенные места вроде мертвых сайтов или тупиковых веб-страниц. Или мусорки, где свалены формы заказов онлайн-магазинов. Одноразовые страницы входа по пользовательскому логину и паролю. Результаты поиска различных автономных механизмов и другая маловразумительная информация. Однако даже в таких помойках встречаются сокровища, веб-сайты, о существовании которых в курсе лишь владельцы домена, ресурсы, запрещающие индексацию, или закрытые частные сервисы, ограничивающие просмотр техническим путем, защищенные связкой логин-пароль роутеры, файловые и облачные хранилища, потоки видеонаблюдения через камеры безопасности, чьи-то приватные схемы обмена посланиями, формы по приглашениям и другое. И пусть все это скрыто, но это возможно найти при правильных настройках запроса и при множестве переходов по ссылкам. «Как-то параноидально, не находишь?» Попытался усмехнуться я, но скрыть подозрительность в голосе не удалось. Ты должен понять, что мы отправляемся не в клуб по интересам, а в один из самых темных уголков Даркнета, место, где тебе будет, мягко говоря, неуютно. Если в тебе опознают критика, ты долго не проживешь, а сорвешься и надумаешь вызвать подкрепление из коллег, вы умрете все. Ну уж, а если кто-то узнает, что это я тебя привел? Геймер многозначительно замолчал. «Геймер, тебе ли не знать, что я свои источники и информаторов не сдаю?» — неподдельно возмутился я. «Это ты сейчас так говоришь», — буркнул геймер. «Решай. Или соглашайся, или заканчиваем разговор». К предупреждению геймера я отнесся с максимальной серьезностью. Активация всех программ по защите меня и наручи от взлома заняла долгие минут пять. Но после этого изменились не только все мои электронные контакты, но даже внешность — Более того, активировалась функция отслеживания информационных потоков. И тут же я обнаружил две нити, которые, несмотря на защиту, уходили от меня вдали сети. Одна нить оказалась нацелена на феникса, вторая завязана на критиков и чуть ли не механически вшита в наруч связь с информаторием и загрузка данных из сети, инструмент контроля, и отключить ее я не мог. Но меня это могло выдать. Поэтому я без жалости запустил позаимствованную еще у одержимого паренька-инопланетянина программу эмуляции циклической перезагрузки наруча, Система это не отключала, но на несколько часов все, кто за мной следит, будут уверены, что она обновляется. Это должно сделать меня невидимым для всех наблюдателей. Все отлично. Приняв мою задумчивость за завершение работы, геймер просканировал меня одной из своих программ и удовлетворенно кивнул. Теперь ты цифровой призрак. Геймер взял меня за плечо. Спорить я не стал. Похоже, программы артефактора весьма высокого уровня, и их просто так не отследить. Однако функцию отслеживания информационных потоков я отключать не стал. Если я перекрыл все информационные потоки, это не значит, что никто не попытается влезть в мое информационное поле. Это стоит отслеживать. Тем более, что даже сейчас я видел, как от геймера исходит несколько жгутов информации, самые жирные из которых связывал его с игрой. А затем мне стало не до того, так как рывок тела и сознания ознаменовал переход по ссылке. Если интернет и глубокая сеть — это город с задворками, то Даркнет можно сравнить с канализацией города, плавно переходящей в катакомбы, бункеры и пещеры. Опасное и неприветливое место. Есть, конечно, вполне обжитые места, вроде бункера, ныне разрушенного. А есть неприветливые, вроде той пещеры, где мы сейчас оказались. Дальше только пешком. На полтона понизил голос геймер. Это лабиринт-ссылка. Каждая развилка — выбор символа, который мы вводим в адрес ссылки. Неправильных символов нет. Любая комбинация приведет к нужному сайту. Вот только некоторые комбинации короткие, всего несколько символов и уцели. Некоторые могут состоять из сотен знаков. Если сильно не повезет, то будет несколько ссылок-переходов. А некоторые повороты напичканы ловушками, проверками потенциальных соискателей на умение работать с данными. Не волнуйся, это всего лишь условности. «Темный свод с редкими светящимися грибами» Трещины в камне, сквозь которые просвечивала зеленца, и наскальные рисунки со схематичными образами охоты. Вот только все исполнено в странной манере, где фигуры созданы из цифровых знаков, словно QR-код. Система, подгрузив какую-то из опций, быстро произвела дешифровку. «Пройди лабиринт и доберись до цели». «Там, куда мы идем, по слухам, можно найти все». Я двинулся вперед за геймером, с опаской осматриваясь. И под все я подразумеваю все, что ты только сможешь вообразить, каким бы извращенным и гадким это ни было. Даже жницы веры опасаются этого места, хотя и активно там торгуют. Главное, чтобы у тебя были деньги. Я на это мог лишь тяжело вздохнуть. Информация, тем более редкая, стоит денег, порой огромных. И то, что я ищу данные для благого дела, ничего не значит. Потоки информации в пещере присутствовали минимально. Единственными исключениями оказались развилки, первая из которых встретилась буквально через полсотни шагов. Один из проходов имел сразу несколько информационных жгутов, в то время как другой всего один. Геймер заозирался, но, как мне показалось, наугад выбрал тот, где было несколько потоков. И кому же тогда оно принадлежит? Уточнил я, неуверенный, что хочу знать ответ, однако бодря сидела, и делая вид, что мне все равно. Цикада тридцать три один. Еще понизив голос, сообщил геймер. С учетом отзвуков, капающей вдалеке воды, вышло крайне зловеще. Поговаривают, что один из сильнейших теневых. Про теневых знали все, даже те, кто не связан с сетью. Теневые – люди, оказавшиеся в момент отключения интернета и всех средств массовой информации в сети. Они были настолько сильно к ней привязаны, что их буквально физически затянуло внутрь. В течение черного месяца они выживали, отрезанные от всего человечества в цифровой вселенной, которая без поддержки разрушалась, как потом назвали это место, в мертвой сети. Выжили не все, около 4% из застрявших. Они получили очень сильные сетевые способности, но при этом многие из них больше никогда так и не решились войти в сеть. «Маля», — пробормотал я, — «вот только сетевых баек мне не хватало». «Даже если это и неправда, то за счет веры людей могут воплотиться худшие из ожиданий. Лучше отвлечься на другое». «Геймер, а ты сам бывал в мертвой сети?» «Я что, похож на психу?» — искренне возмутился собеседник. «То, что мы делаем сейчас, уже рискованно» а там чистое самоубийство. Я не обратил внимания, куда мы свернули, но зато не смог проигнорировать карканье Хугина. Прямо из стены воплотился монстр и бросился на нас. Меня передернуло, ибо у существа когтей, зубов и шипов на теле было больше, чем склизкой чешуи. Я принял нападающего на наруч щит. Цепь молнии окутала существо и того отбросило опаленного, хотя до пола существо не долетело, развалившись на строки кода, мгновенно истаившие. «Черт, спамботы!» — Рявкнул геймер и тут же ушел в инвиз, спасаясь еще от парочки существ. Следующего налетевшего на меня монстрика я целенаправленно рубанул ребром цифрового щита, разрубив. А еще одного пробил насквозь заостренным углом. При этом мой взгляд пытался отследить нити информационных потоков. Серая нить оказалась едва видна и скрывалась в переплетении кабелей на стене туннеля. Однако я сумел ее заметить. Расплатой за ослабление внимания стало то, что меня окружили сзади еще четыре зубастых монстра. Однако не успел я толком испугаться, как ближайшего монстра на клинки насадил геймер. Три взмаха превратили монстра в рассыпающееся на части энергетически цифровое месиво. Тут Хуген добрался до стены и одним взмахом когтей перерубил информационный кабель. Спамботы мигнули и исчезли. Фу, пронесло!» — с явным облегчением выдохнул геймер. «А ты еще спрашиваешь, ходил ли я в мертвую сеть? Там подобное считается мушкарой. Мелочь по сравнению с ботами или боссами из игр, вирусными монстрами или теневыми личами, которых порой можно встретить в мертвой сети. Это я не говорю о том бреде, что вырвался из военных симуляторов». Нас спасает только то, что проходов в мертвую сеть осталось всего несколько десятков по всему миру. Новая развилка на сей раз из трех вариантов. Только в этот раз в одном из проходов информационные потоки имели голубоватые оттенки. Из любопытства я хотел коснуться одного из них и попытаться считать, но неожиданно в плечо мне впились когти феникса, словно отдергивая от глупости. Теневые личи?» Уцепился я за новый термин. Геймер посмотрел на меня, как на ребенка, спросившего, что находится за краем земли. И я понял, что сморозил откровенную глупость. Однако мне давно уже стало ясно, что лучше один раз выставить себя дураком и узнать, что необходимое, чем постоянно притворяться умным и в результате из-за этого накосячить. «Не слышал. Это относительно новая проблема». Прошел слух, что часть теневых, погибших во время Черного Месяца, снова восстала, якобы они не прошли через кузницу душа, застряли в мертвой сети, месте, где они некогда выживали, и на фундаменте чего построили новую сеть. Там теневые личи долгие годы набирали силу, поглощали веру из остатков сети и душ невезучих исследователей мертвой сети, и теперь они пытаются вырваться в реальность... Шикарная байка. Простая, но со вкусом. Тут и легендарные места с дурной славой, общеизвестные смерти, капелька невероятного и жуткого, как приправа. Все, что нужно для качественной легенды. Если бы не знал, что теневые личи — живые люди, вполне мог бы и поверить. А если я мог, то скоро эта байка может набрать популярность. Хорошая страшилка на ночь». Я почувствовал, как по мышцам пробежала дрожь предвкушения. «А может, есть еще какие-нибудь монстры из-за резонанса Шумана?» Из-за того, что артефактор на совещаниях небрежно швырялся терминами, мне волей-неволей пришлось подтянуть свои знания. Теперь я знал, что резонанс Шумана — явление образования стоячих электромагнитных волн сверхнизких частот между поверхностью Земли и ионосферой. Резонанс Шумана порождают удары молний — причем неважно, в какой точке мира. Уважаемому слушателю интересно, как это связано с сетью? Все дело в частотах, на которых работала передача сигнала, особенно во времена перед самым черным месяцем. Пресловутый Wi-Fi работал с высокочастотным сигналом, именно поэтому большая часть пользователей работала спокойно и не заморачивалась. Но вот истинные сетевые сталкеры пытались работать во всех частотах и частоты резонанса Шумана отделяли все низкочастотные сигналы. А то, что недоступно, наверняка очень интересно. А после прихода Веры стало немного по-другому. Частоты резонанса Шумана, в особенности нескольких первых мод, очень близки к биологическим ритмам головного мозга человека. А все наручи, через которые мы сидим в сети, напрямую подключены к мозгу. В результате частоты резонанса Шумана стали своеобразным барьером, который с одной стороны отделяет сознательное от бессознательного, а с другой — нижние уровни от остальной сети. Как я слышал, ниже нет монстров. По легендам, второй уровень — кости сети. Выжженная цифровая пустыня, насколько хватает взгляда. Ходят слухи, что там нет ничего, кроме теней гигантских пауков, плетущих цифровую сеть. Хотя. Это не более чем слухи. Я не знаю никого, кто смог бы пройти резонанс Шумана. Черт, у нас у самих тут барьер!» Последний эмоциональный выкрик возник из-за перегородившей проход прозрачной стены, которая лишь в момент столкновения с альбом Геймера полыхнула голубоватым светом. «Разворачиваемся и ищем другой проход», — уточнил я. «Если развернемся, то нас выкинет. А новая попытка входа только через 12 часов». — отмахнулся товарищ. — Проще взломать. — Это простенький Брандмауэр. Вот если бы вирусные ловушки тут были, вот это тогда бы да. И пока геймер говорил последнюю фразу, он что-то вел на своем наруче. Я лишь успел отметить файл данных, импульсом мелькнувший от наруча геймера голубоватому информационному жгуту и перерубивший его. И в то же мгновение Брандмауэр исчез. Геймер лишь удовлетворенно кивнул и двинулся дальше. «Но если можно пробраться ниже резонанса Шумана, то я бы не отказался рискнуть и добраться до самого нижнего уровня». «Удиви меня!» — с легким нетерпением усмехнулся я. «Тихий дом». Всего два слова, но больше и не нужно. Я слышал о тихом доме. Последняя точка на дне сети. Место на стыке цифрового, реального и астрального миров. Попавший в Тихий дом человек, по легенде, должен был познать истину и исчезнуть. Место, где можно оцифровать сознание, создать невозможное, стать властителем сущего, проще говоря, загородный домик богам. Мы успели пройти еще пяток развилок, но и на сей раз ничего интересного в информационных потоках я не отметил. А когда мы дошли до очередного поворота, то вместо того, чтобы продолжить путь, геймер коснулся очередной трещины, отливающей зеленцой. Миг, и она, словно огромная пасть, проглотила нас. А через секунду мы оказались в туннеле, который больше всего походил на метрополитен. Какие-то кабели на стенах, армированный бетонный свод, местами потрескавшийся и облупившийся, и полумрак. Единственная рельс не имелась. Еще минут пятнадцать мы шли в полной тишине, преодолев не меньше двух дюжин поворотов. В этот раз я отслеживал странные энергетические информационные потоки и старался не сворачивать туда, где они были. Так невольно я стал проводником группы, причем не вляпавшись ни в одну из ловушек. А затем мы остановились. Идти дальше было слегка проблематично, так как весь туннель перекрывала внушительная плита, очень похожая на сейфовую дверь. Почти дюжина замков, засовов и огромный штурвал в центре. И это не считая нескольких робко торчащих из бойниц пулеметов. Это вам не бункер, который пусть и с трудом мог найти любой желающий, а критики его раскатали за 15 минут. Это укрепление было построено надолго и основательно. Не удивлюсь, если его строил один из теневых, готовясь к новому черному месяцу и жизни в сети. «Добро пожаловать в красную комнату!» Геймер медленно подошел и извлек из своего косплейного наряда небольшой жетончик. «Повезет, и ты быстро найдешь то, что ищешь. Здесь много знающих людей. Не повезет? Ты навсегда здесь останешься. Прости, но дальше я с тобой не пойду. Как выберешься, буду ждать от тебя приглашения в становление». Жетончик словно монетка подлетел в воздух, и я поймал его на лету. А когда обернулся, то геймера уже не увидел, и даже винить его не мог. Мне очень не понравились последние слова товарища. Да и на краю сознания крутилось что-то о красной комнате, но вспомнить никак не удавалось. А связь со всеми, даже с информаторием, я сам себе и отрезал. Однако не стоит же на месте, стоило жетону коснуться двери, как меня в очередной раз перенесло.